Глава 31. Октябрь 1137 года, со дня разделения. За окном сгущались сумерки, а из форточки дул холодный осенний ветер. Однако Аврора так заработалась, что не обращала внимания на озябшие пальцы и не торопилась закрывать окно. Лишь сильнее куталась в шаль и изучала письменные отчеты от главного казначея Ардена. Она загружала себя любой работой, лишь бы не позволять ненужным мыслям вырываться из плена холодного рассудка. Это было невыносимо сложно, особенно в этот вечер. Сегодня была вторая годовщина смерти Анны и Рэнделла. Накануне они отпраздновали двухлетие рена В этот раз Уилл не стал настаивать на пышном торжестве. Был просто тихий семейный ужин с подарками, сливовым пирогом и музыкой. А сегодняшним утром она вместе с Уиллом посетила кладбище. Впервые за все это время. На могиле Джоанны она даже почувствовала покой и умиротворение, словно светлый дух Анны поселился здесь и оберегал земли от скорби и печали. Они с Уиллом возложили у надгробного камня большой букет ландышей, который Анна так сильно любила. А вот у могилы Рэндалла Аврора простояла от силы пять минут. Мрачный, холодный камень с высеченным именем хранителя Ардена казался ей безмолвной ледяной глыбой, что утягивало ее на дно в самую пучину отчаяния. «Здесь нет Рэндала», — не переставая думала она. «Здесь темно, холодно и пусто». Аврора перечитала одну строчку из отчета несколько раз и, видимо, задремала. Порыв ледяного ветра разметал стопку чистых листов, лежавших на краю стола, и они с тихим шелестом разлетелись по всей комнате. «Приди ко мне, умоляю!» Тихий, едва различимый шепот заставил Аврору подскочить на месте от испуга. Она сбила рукой чернильницу, и та упала, разлив чернила, на недописанное письмо королеве Марии, в котором Аврора справлялась о здоровье свекра, болевшего на протяжении трех последних месяцев. «Приди ко мне хотя бы во сне, пожалуйста». В этот раз голос стал более отчетливым. Это сознание того, кому он принадлежал, Аврора всхлипнула, и ее тело покрылось мурашками. Она поднялась с кресла и осмотрелась по сторонам. В комнате никого не было. Очередной порыв ветра всколыхнул тяжелую штору и заставил огонь в камине беспокойно затрепыхаться. «Я просто уснула», — успокаивала себя Аврора. Мне это приснилось. Она постоянно видела его во снах. Порой не просто любимого, а воспоминания, которые ей никогда не принадлежали. Последний такой сон привиделся ей, три дня назад. Леди Виктория, сидя в громоздком кресле на колесиках, читала легенду о ритуале единения душ. Только она читала ее не Авроре, а маленькому Рэндаллу. В этих снах Аврора словно была в его теле и видела все его глазами. Легенда гласила, что ритуал этот изобрел Арден Корвин, когда его жену похитили люди, из вражеского горного племени. Он сумел отыскать и вернуть любимую лишь спустя несколько месяцев. Тогда он воззвал к единому за помощью, и приснилось ему, что магия крови способна скрепить две души так, что они станут единым целым. И даже сотни верст не смогут разлучить их, потому что души всегда отыщут друг друга. Аврора проснулась в холодном поту. Она долго вглядывалась, тоненький шрам от пореза на своей ладони, пока ее разъедали тревожные мысли. Что, если это не просто легенды? Что, если предупреждения бабушки Греты были правдивы, и теперь ее душа не найдет покоя, пока не воссоединится с ним? А за день до годовщины Аврора услышала голос. Он взывал к ней, просил прийти. Но куда? Неужели она в самом деле сходила с ума? гляди ко мне, душа моя!» Ветер за окном усилился, отчего приоткрытая форточка с силой ударилась о деревянную раму. Аврора вскрикнула, когда на короткое мгновение возле окна ей привиделся расплывчатый высокий силуэт. «Моя госпожа, с вами все в порядке?» — послышался за спиной встревоженный голос Тины. Аврора провела дрожащей рукой по взмокшему лбу и быстро закрыла окно. «Все хорошо, Тина». Она обернулась, и ее лицо завелось улыбкой. Тина пришла не одна. Она вела за руки Райнера и Рена, а процессию замыкал Закария с Изану на руках. Их с Тиной сыну был почти год, и Аврора настояла, чтобы он проводил больше времени с ее детьми, чтобы ему было не скучно. мои родные!» Аврора раскрыла руки и мальчики наперегонки побежали к ней. Она присела на корточки и заключила их обоих в теплое объятия Темные густые пряди Райнера пахли свежескошенной травой, а светловолосая кудрявая макушка Рена парным молоком и сладостями. Аврора по очереди расцеловала пухлые детские щечки и защекотала их так, что они оба заливисто рассмеялись. От игры с детьми ее отвлек детский плач. Закария усадил сына на ковер и хотел было ретироваться из комнаты, но и заново расплакался, не желая отпускать отца. «Тени! Тени!» — запротестовал Райнер и, вырвавшись из материнских объятий, подбежал к мужчине. «Хочу тени!» Рен тоже захлопал в ладоши в предвкушении. Тина посмотрела на Пунцового от смущения Закарию и ласково улыбалась ему. Ее волосы были собраны в тугую косу, которая больше не скрывала шрам на лице. Она перестала прятать его после возвращения любимого. Закария тем временем задул настенные лампы, оставив гореть лишь одну свечу на столе, и опустился на ковер рядом с изану и Райнером, которые тут же забрались к нему на колени. Аврора тоже села на ковер, усадив к себе на колени Рена. Закария переплетал свои пальцы так, чтобы тени на стене образовывали силуэты, похожие на разных животных, которых Райнер и Рен отгадывали. Изану пока мало что понимал, но также весело хохотал вместе с мальчишками. Закария сохранял мрачное выражение лица, но от нее не укрылось, как он ласково ерошил волосы Райнера, украдкой целовал своего сына в макушку, то, с какой нежностью и обожанием смотрел на Тину. она отвечала ему полным любви взглядом. Аврора была искренне счастлива за свою служанку. Она, как никто другой, понимала, каково это, когда любимый покинул тебя навсегда. Вот только Закария вернулся, невзирая на все преграды, что стояли между ними, а Рэндал... «Мама, а где папа?» — сонным голосом пролепетал Рэн, прервав ее тяжелые думы. Он называл ее мамой. И хотя Уиллу это не нравилось, Аврора не могла запретить малышу звать себя так. Ведь он так в этом нуждался. «Папа не приходил к тебе сегодня?» спросила она, зная, что Уилл наверняка весь день провел на могиле Анны. В подтверждении ее догадок рэн покачал головой. «Папа был сегодня очень занят, и он обязательно поиграет с тобой завтра». Она поцеловала его в лоб, и рэн снова увлекся театром теней, устроенным Закарией. Они просидели так около получаса, пока дети совсем не раздевались Аврора собиралась отправиться с ними в детскую, чтобы уложить спать, но ее планы испортил Уилл. Он вошел в покое без стука. Его волосы были лохматыми, глаза покрасневшими и опухшими от слез, и он даже не обратил внимания на Рена, который обрадовался при виде отца и начал тянуть к нему руки. «Папа приболел, Рен». «Поиграйте завтра», — шепнула ему Аврора и передала мальчика Тине. «Называй моего сына полным именем!» — злобно рявкнул Уилл и, спотыкаясь на ходу, двинулся в сторону ее спальни. Они по-прежнему соблюдали договор и раз в месяц спали в одной постели. Но с каждым разом это становилось все невыносимее. «Тина, пусть детей уложат Хелен». Она на прощание расцеловала Райнера в обе щеки. Тина направилась к выходу, но Закария покидать комнату не торопился. И Зана уснул у него на руках, сладко посапывая, положив темноволосую макушку на отцовское плечо. «Моя госпожа!» — Аврора уловила в его голосе тревогу. «А помните снадобье, что я давал вам? Пусть принц выпьет его!» Она вопросительно нахмурилась я ощущаю его ауру запнувшись сказал закаря она полна отчаяния и безумия аврора не знала как бывший адепт считывает внутреннее состояние и эмоции людей, но он никогда не ошибался после его ухода аврора отправилась в спальню уилл к тому времени уже переоделся в ночные штаны и лежал на своей стороне кровати вопреки надеждам аврора он не спал она зашла в умывальню переоделась в самую закрытую ночную рубашку и вернувшись добавила в стакан с водой снадобей закарии это было сильнейшее снотворное которое усыпляло в считанные минуты и каждый раз когда уил приходил в ее спальню в ахмеле она опаивала его этим оно немного притупляло рассудок и уил наутро даже не помнил что она давала ему что-то пить. «Держи, это поможет тебе справиться с головной болью. Ты сегодня, кажется, перебрал вина». Аврора протянула Уиллу стакан, и он без вопросов принял его, осушив залпом. «Аврора, ты когда-нибудь задумывалась, как бы сложилась твоя жизнь, если бы Рэндалл не приехал на север?» — задумчиво спросил он, когда она легла на кровать. «Почему ты спрашиваешь?» Лицо принца не выражало никаких эмоций. Последние два года Аврора боролась с горем и прилагала немыслимые усилия, чтобы не сломаться. Она искала утешение и радость в Райнере и Рене, тренировалась до седьмого пота на арене под чутким руководством Закарии, даже выучила усыпляющий прием иглой, уходила с головой в дела совета, лишь бы не чувствовать щемящей боли в груди. Уилл с каждым месяцем все больше погружался в пучину скорби. У него случались и моменты просветления, когда он брал себя в руки, занимался делами Блэкстоуна и проводил время с Реном, но хватало его ненадолго. Вот и сейчас он был пьян и совершенно разбит. Аврора едва сдерживалась, чтобы не прикрыть нос рукой от едкого запаха пьянящих напитков. «Когда Ренделл предложил жениться на тебе вместо меня, «Я так обрадовался!» — прервал он, наконец, долгое молчание. «Я верил, что так будет лучше для нас с Анной. Но что, если все сложилось бы лучше? Поженись мы с тобой!» Аврора изумленно уставилась на Уилла, а его взгляд ей стал не по себе. В одно мгновение в комнате похолодало так, что захотелось укрыться одеялом по самое горло, что она и сделала. «Давай спать. У нас обоих сегодня был тяжелый день». Аврора постаралась придать голосу спокойствие и мягкость. «Ты не понимаешь». Уилл повернулся к ней всем телом, приподнявшись на локте, и Аврора инстинктивно отодвинулась на край кровати. «Если бы я покорился воле моего отца, Анна была бы жива», с надрывом произнес он. «Конечно, я бы продолжал ее любить, но у нее был бы шанс». «На счастливую долгую жизнь!» Аврора тяжело сглотнула. В его словах имелось зерно истины. Но как сложилась бы жизнь Рэндалла? Нашел бы он свою любовь? Или продолжал бы хранить в сердце боли и секреты, что разрывали его изнутри? Нет, она не хотела даже думать об этом. Прошлое не изменить, выл «Мы могли бы поладить». Его голос стал ниже и тише. «Возможно, ты бы полюбила меня». Аврора передернула от его слов. И когда Уилл вдруг протянул руку, коснувшись ее лица, она оцепенела от ужаса. «Как думаешь, смогла бы ты полюбить меня, Аврора?» Он очертил холодным пальцем ее скулу и провел по нижней губе. Аврора хотела сбросить руку, ударить его, закричать, но продолжала в немом ужасе вжиматься в подушку. «Мы все были бы счастливы, если бы не он. Это он во всем виноват!» Еще тише прошептал выл и его пальцы соскользнули с ее лица. Аврора с трудом повернула голову, обнаружив, что он крепко спит. Отцепенение спало, и она, стремглав, вскочила с кровати, и выбежала в коридор. Ноги сами привели ее в старые покои Рэндалла. Здесь было тепло и уютно, потому как Аврора отдала приказ слугам держать комнату в чистоте и разжигать каждый вечер камин. Она не знала, зачем. Когда-то и Рэндалл поддерживал уют в комнате своей матери. Аврора долго просидела на диване перед камином, листая старый этюдник с рисунками Рэндалла который он подарил ей на семнадцатилетие. Тогда сон начал одолевать ее. Она пошла в спальню, забралась на большую кровать и накрылась одеялом с головой. Едва уловимые отголоски знакомого запаха подействовали на нее как лучшее успокоительное снадобье. И вскоре Аврора уснула. Но сон ее был недолгим. Она снова услышала голос. «Душа моя, где ты?» Аврора подскочила на кровати, озираясь по сторонам. «Где ты?» — донёсся звук из кабинета. Аврора спустила ноги на мягкий ковёр и, взяв со стола свечу, пошла на голос и переполняло смутное чувство тревоги. «Ты слышишь меня, любимая?» Её ноги будто одеревенели, а сердце разрывалось от смешанных чувств. Авроре было страшно, но в то же время родной голос... Заполнял пустоту в ее душе. Дрожащей рукой она толкнула дверь и прошла в кабинет. помещение помещении свет пламени из камина, отчего по стенам скользили длинные тени. Но ее внимание привлек один силуэт. Кто-то сидел на полу перед камином. Сердце забилось где-то в горле. «Рэй?» — выдохнула она, прикрыв рот ладонью, и из глаз хлынули слезы. Он медленно обернулся. Это был Рэндалл. Аврора громко всхлипнула и побежала, спотыкаясь на ходу, к нему навстречу. Рэндалл подскочил на ноги, стремительно пересек разделяющее их пространство и обвил руками ее талию, крепко прижимая к себе. Аврора плакала на взрыд. Она чувствовала, как напротив ее груди бешено колотится его сердце, Вздыхала до боли знакомый запах и с жадностью вглядывалась в прозрачно-серые глаза, не в силах поверить в реальность происходящего. Она обхватила обеими руками его лицо. «Рэй, неужели это ты? Ты вернулся? Ты вернулся ко мне?» «Душа моя!» — с жаром прошептал Рэндалл, прижимаясь губами к ее ладони. По его щекам стекали слезы. Аврора не могла вымолвить ни слова. Она гладила его осунувшееся, покрытое жёсткой щетиной лицо, проводила пальцами по отросшим прядям, касалась трясущимися пальцами потрескавшихся губ. Он очень похудел и утратил былой лоск, но это был он. Её... Ее... Рэндалл. Где ты был всё это время? Почему не возвращался? Аврора приподнялась на носочки, чтобы поскорее ощутить его вкус на своих губах, чтобы удостовериться, что он настоящий. Я так скучала по тебе. Мне без тебя было так плохо. Она лихорадочно покрывала поцелуями его скулы, подбородок, щеки. Но когда хотела коснуться его губ, Рэндалл отстранился. — Я не могу вернуться к тебе, — с горечью прошептал он. — Я не знаю, как. Аврора замерла. Она немного отстранилась, — и заглянула в серые глаза полный слез умоляю душа моя приди ко мне хотя бы во сне я так одинок у нее перехватило дыхание когда вместо теплых рук сжимающих ее талию она почувствовала леденящий холод рэндел начал растворяться на ее глазах превращаясь в прозрачную дымку приди ко мне его шепот обратился ветром что всклыхнул ее волосы и задул пламя в камине. — Нет, нет, нет! — закричала она в пустоту. — Пожалуйста, не исчезай! — Приди ко мне. У самого уха раздался полный тоски и боли голос, и Аврора вскочила от испуга. Она сидела на полу, прислонившись спиной к дивану, а рядом валялся старый этюдник с рисунками. В комнате было светло и жарко от огня в камине. Это был всего лишь сон. Но почему тогда она до сих пор ощущает запах ягод и травы? Почему в ушах звучит его голос? Граничащее с безумием отчаяния вырвалось из плена ее души и затопил разум. «Вернись ко мне или оставь навсегда!» С надрывом в голосе закричала она. «Хватит меня мучить, прошу, я так больше не могу! Оставь меня в покое!» Слезы, застилавшие глаза, душили ее. Боль обжигала сердце сродни ударом хлыста. Она озиралась по сторонам в поисках поддержки защиты, но находилась в комнате совершенно одна. Ее руки будто сами по себе беспокойно шарили по мягкому ворсу ковра, пока Аврора не наткнулась на раскрытый альбом. Она сморгнула слезы и посмотрела на рисунок. На нем было изображено озеро Коутхейма и две катающиеся на льду фигуры. Внутри ее все загорелось адским пламенем. «Оставь меня в покое!» — закричала Аврора еще громче, и, схватив этюдник, швырнула его в камин. Боль мгновение угасла, уступая место щемящей тоске. Огонь в камине начал пожирать страницы, которые темнели и скручивались, обращаясь в пепел. Первым загорелся силуэт Авроры на рисунке, а затем пламя с жадностью приступило к Рэндаллу. «Что я наделала?» — ужаснулась Аврора и вскочила с места, бросившись к камину. «Нет, пожалуйста, не надо!» Не осознавая, что творит, она протянула руки к горящему альбому. Пламя тут же лизнуло ее ладони, и Аврора резко отпрянула назад. «Нет, нет, вернись ко мне, вернись, вернись, вернись!» Аврора прижимала к груди обожженные ладони, захлебываясь слезами и истошно крича, корчась на полу перед камином. «Ты обещал вернуться, я не могу так больше, вернись!» Она продолжала погибать от охватившего ее горя. Боль, что копилась в ее сердце долгие два года, заживо поглощала ее, и у нее не было сил бороться. «Вернись!» — завопила она до хрепоты в горле, как вдруг кто-то схватил ее за плечи и резко поднял. «Аврора! Аврора, что с тобой?» Перед ней на корточках сидел Тристан. На нем был дорожный плащ и кожаные перчатки, а в глазах отражался ужас. Он осмотрел Аврору с ног до головы, и его цепкий взгляд остановился на обожженных руках. «Проклятие!» что, совсем из ума выжила?» Злобно выругался он и заглянул в камин, где догорал альбом. Аврора ничего не ответила. Она тихо плакала, почти беззвучно. У нее не осталось сил сопротивляться, когда Тристан подхватил ее на руки и понес в спальню. Он усадил Аврору на кровать, скинул с себя плащ и перчатки и опустился перед ней на корточки. «Дай посмотрю». Он аккуратно взял ее за запястье, изучая ладони, на которых уже начали появляться волдыри. «Вот черт!» Тристан встал и зашел в умывальню, чтобы принести небольшой медный таз с холодной водой. Он поставил его на прикроватный столик и опустил туда ее руки. Аврора стиснула зубы от боли, но когда холодная вода усмирила страшное жжение немного расслабилась. «Сиди здесь!» И не вздумай даже двигаться, пока я хожу за мазью и повязками. Аврора и не думала слушаться его. Силы разом покинули ее. Она даже не шелохнулась в ожидании Тристана. Спустя десять минут он вернулся с небольшим сундуком. «Выпей, это боль утоляющаяся на две». Он поднес к ее губам маленький пузырек. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Аврора о после недавних криков голосом, пока Тристан прикладывал к ее ожогам при парке с мазью. Срочные новости. На рассвете я покину вайт и отправлюсь в Фортис. Между нахмуренными бровями Тристана пролегла морщинка. Он сосредоточенно возился с руками Авроры, даже не спрашивая, что послужило причиной ее срыва. И Аврора была ему благодарна. У нее не было ни сил, ни желания обнажать душу. — Не в этот раз. И Тристана ты понимал. — Какие новости? — спросила Аврора, пытаясь отвлечься от боли в руках и на сердце. — Умоляю, только не говори, что Артур строит новые козни. В течение последних двух лет Артур медленно, но верно внедрял в Совет правления Ардена своих людей. Тристан с Авророй, в свою очередь, переманивали их на свою сторону с помощью манипуляций, лести, подкупа и даже шантажа. Аврора налаживала дружеские отношения с женами лордов, в чем ей очень помогала милита а иногда и старшей дочери Алистера, Вайволет и Лилиан, которые уже вышли замуж. Тристан же использовал власть гильдии и находил самые ветхие скелеты в семейных шкафах, подданных Артура. Двойная игра отнимала у принца слишком много сил, и Аврора с сгоречи наблюдала, Как в его черных глазах с каждым визитом все сильнее разрасталась пустота. «Не хочу тебя разочаровывать, сестренка, но так и есть. Ты ведь помнишь, что в конце месяца состоится ежегодное собрание наместников земель юга в Фортесе?» «Да. Туда отправится Алистер от имени Уилла». Аврора поежилась, вспомнив его странное поведение перед сном. «Из Уилла регент, как из меня танцовщица в Доме удовольствия», — фыркнул Тристан. «Этот дурак скоро последние остатки разума пропьет!» За раздражением в его голосе Аврора уловила нотки тревоги за брата. алан совсем слег. Он привязал одну ладонь и принялся за вторую. Выражение его лица было сосредоточенным и угрюмым. «Возглавлять собрание будет и Артур. Он снова хочет сменить человека в Совете. Он дождется, что ордынийцы взбунтуются. Кого на этот раз?» Трестан поднял взгляд. Артур хочет, чтобы орденейцы сами попросили о помощи. Границам Ардена из западного леса идет целая орда дикарей. Они нападут в ночи. Аврора содрогнулась. У них нет ничего святого, будет резня. Именно. После этого народ Ардена взбунтуется против Совета. Вам придется просить Артура урегулировать этот вопрос с Танатом. И он это сделает с одним условием. «С каким?» Аврора на мгновение забыла о боли в руках. «Артур хочет, чтобы пост министра безопасности занял южный лорд из Исфортиса. К тому же...» Тристан сжал челюсть от напряжения. «Он хочет сместить Алистера». «Алистер занимает пост десницы хранителя Ардена вот уже тридцать лет». Аврора в возмущении сжала руки в кулаки и тут же вскрикнула от боли. Тристан снова перехватил ее запястье и подул на ладони, словно это могло облегчить жжение под бинтами. И именно поэтому Артур хочет от него избавиться. Он отлично знает, что Алистер предан семье Корвин, и сместить его совет согласится только за очень большую услугу. От пережитых волнений и переживаний за будущее Ардена У Авроры застучало в висках. Надо отправить людей в мглистый лес для усиления охраны границ и подготовиться к нападению. Чтобы созвать армию Ардена, нужно официальное заявление регента или его десницы. Такая шумиха будет нам не на руку. А мне вообще не сносить головы. Аврора лихорадочно размышляла, как выпутаться из этой ситуации, и тут ее осенило. Личный отряд Рэнделла. Закария снова собрал его после возвращения и присягнул на верность мне и Райнеру. «Если я попрошу, они отправятся в мглистый лес». Первоклассные бойцы-лазутчики, подготовленные с самим Холландом и Закарией, вот кто смог бы остановить варваров из западных лесов. Аврора почувствовала в груди трепет надежды. «Да, это может помочь». В голосе Тристана тоже послышалось воодушевление. Завтра первым делом поговорю с Закарией. Хорошо. А сейчас выпей снотворное и ложись спать. А я пойду к себе. Хочу вздремнуть хотя бы пару часиков, прежде чем отправиться в Фортис». Тристан выпустил ее ладони из рук и, подхватив свой плащ, направился к выходу. Аврора снова почувствовала пустоту и холод. «Трис!» Она не смогла совладать с внезапным порывом. «Останься здесь, пожалуйста». Тристан удивленно обернулся, и Аврора посмотрела на него с мольбой в глазах. Больше всего ей не хотелось оставаться в одиночестве и видеть сны, которые сводили с ума. «Хорошо», — он понял ее без слов. «Посижу с тобой, пока не уснешь». Тристан откинул плащ, стянул сапоги с камзолом и забрался на кровать. Он сел, прислонившись к изголовью, и вытянул ноги. Аврора смущенно оглянулась на него. Она не знала, почему, однако ее совсем не пугало то, что она лежит в одной постели с самым порочным мужчиной королевства. Рядом с Тристаном она чувствовала себя в безопасности, в отличие от Уилла. Устроившись на своей части кровати, она укрылась одеялом по пояс. «Сегодня два года», — едва слышно произнес Тристан и открыл глаза. как ты — спросила Аврора и вытянула ладони, чтобы не причинять себе лишней боли. — Уж получше, чем ты. Аврора виновато потупила взор. — Трис, что? — Почему ты так возишься со мной? Постоянно помогаешь, защищаешь. Какой тебе от этого прок? Тристан грустно усмехнулся. — Неужели я даже в твоих глазах настолько ужасен, что ты думаешь, будто я все делаю исключительно ради собственной выгоды? «Нет, но я все равно не понимаю». Ристан молчал. Аврора уже подумала, что он оставит ее вопрос без ответа, но несколько минут спустя он тихо заговорил. «О том, что я люблю Анну, знают единицы, самые доверенные люди». Ристан провел рукой поключиться, разминая шею. «Но о том, что Анна тоже любила меня, не знал никто. Только ты». Он посмотрел ей прямо в глаза, и Аврории на мгновение показалось, что черная пустота в них утянула ее с головой. «Порой мне кажется, что я все придумал, что не было никаких чувств с ее стороны, особенно после моего предательства. Но ты знаешь, что все это было по-настоящему. И не осуждаешь меня. Принимаешь таким, какой я есть. Разве не в этом суть дружбы — принимать в человеке и светлые темные стороны?» Она свернулась калачиком, стиснув зубы от неутихающей боли из зажогов. — Я не так опытен в дружеских отношениях, — хмыкнул Тристан, и, склонившись над вытянутыми руками Авроры, снова подул на забинтованные кисти. — Но, думаю, ты права. Аврора благодарно улыбнулась ему и закрыла глаза. Она сразу задремала, и в этот раз без сновидений. Она спала так спокойно и сладко. Тристан был настолько утомлен личными переживаниями и долгой дорогой, что сам не понял, как уснул. И ни она, ни он даже не услышали, как в комнату прошла одна из служанок, чтобы проверить огонь в камине. Тристан во сне разлегся на кровати на животе, раскинув руки и ноги, а Аврора лежала к нему спиной на самом краю кровати. Но это не помешало новой служанке сделать свои совсем неверные выводы. Когда Аврора проснулась, Христана уже не было. О том, что он посетил ночью замок, никто, кроме Костеляна Николаса, не знал. Аврора доверяла старому слуге, но на всякий случай предупредила, чтобы держал язык за зубами. Боль в руках немного поутихла, и Аврора, с трудом позавтракав, вызвала к себе Закарию. «Я начну приготовление уже сегодня», — отрапортовал Закария, как только выслушал ее. По словам Тристана, дикарей будет много, около сотни. «Каждый мой солдат стоит трех таких дикарей. Мы будем готовы к их приходу и заставим давиться собственной кровью». Слова бывшего адепта звучали совсем не пафосно, так, будто он говорил о погоде. Услышав про кровь, Аврора невольно бросила взгляд на свою ладонь где под бинтами скрывался шрам. «Закария, ты ведь хорошо знаком с ритуалами на крови?» Официально Закария считался бывшим адептом, лишенным памяти. Но Аврора знала, что он все помнит об Ордене Теней. «Что именно вас интересует?» Аврора раздумывала, стоит ли открыться ему. Не посчитает ли он ее сумасшедшей? Она внимательно изучала руки адепта, покрытые сетью татуировок, на коже, под которыми виднелись тонкие шрамы от порезов. Он пережил гораздо больше ужасов, чем Аврора могла предположить. Он ее не осудит. После смерти Рэнделла я начала видеть во сне. Аврора запнулась и прочистила горло. Я вижу его воспоминания. Мне кажется, это из-за ритуала единения душ, которые мы провели в деревне предков в пещере за водопадом. Закария даже не поменялся в лице, лишь задумчиво провел языком по внутренней стороне губы, прокручивая кольцо. «Расскажите подробнее о ритуале». И Аврора рассказала. Поведала о самом ритуале, о том, как она начала видеть странные сны и слышать голос Рэндала точно наяву. Поведала ему об орденийских легендах, о том, что орденийцы думали о них. вы простые люди «Не придаёте должного значения крови, и в этом ваша самая большая ошибка», — спокойно произнёс Закария, когда Аврора закончил рассказ. «Клятвы, ритуалы, обряды, заключение договоров и браков — всё это не просто так делается на крови. В ней содержится сильнейшая магия». «Магия?» — оторопела, переспросила Аврора. «Да, магия» которую вы считаете древней красивой сказкой она реальна и проявляется по разному тех кто практикует ее в наше время осталось очень мало но они черпают силу из разных источников земли огня воздуха закария сделал многозначительную паузу воды орден корвин черпал силы из водопада благоговение прошептала аврора закария кивнул но самый сильный источник силы кровь. Вы же с принцем Ренделом не просто скрепили клятву. Вы смешали кровь друг друга и испили ее. Это необычный обряд, княжна. Вы в самом деле соединили души. Когда бабушка Грета выдвинула предположение, что легенды Ардена правдивы, Аврора испугалась. Но сейчас вдруг Почувствовала облегчение. Но, Закария, получается, любой может практиковать магию? Аврора скептически выгнула бровь. Закария покачал головой. — Вспомните, княжна Аврора, чьим потомком является ваш муж. Аврора ощутила дрожь по всему телу. В трехлетнем возрасте его подвергли испытанию хладными водами, и он выжил. Эта мысль заставила ее тяжело сглотнуть. Значит, Рэндалл — истинный потомок Ардена, перенявший его силу? А вы думаете, что Холланд просто так делился с ним некоторыми секретами Ордена? Если бы Рэндалл был чистокровным жителем Востока, он мог бы стать сильнейшим мастером теней, и потягаться в способностях даже с владыкой. Но в Орден не берут чужеземцев. Закария был совершенно спокоен. Аврора могла только догадываться, какие тайны хранил древний Орден и каковы истинные способности бывшего адепта. Но одно Аврора знала точно. Она не сходила с ума. Она и правда видела воспоминания Рэндалла, слышала зов, его души. Но если он погиб, куда тогда звал ее? Горло подкатило новая волна страха. — Как мне бороться с этим, Закария? У меня не осталось никаких сил. Она нервно закусила губу. — А зачем бороться? Вы должны научиться жить с этим. Когда адепты теней пьют яды, они не сопротивляются их воздействию. Они приучают организм извлекать из опасных снадобий полезные свойства. Закария склонил голову набок многозначительно посмотрев на обожженные руки Авроры, словно знал, как именно она их поранила. «Вы страдаете, думая, что часть вашей души погибла вместе с Рэндаллом. Но почему вы не берете в расчет то, что часть его души продолжает жить в вас?» Аврора вздохнула. Глубоко и свободно, словно не осталось той преграды, что мешало ей прежде. — Спасибо тебе, Закария. — искренне поблагодарила она. Он лишь равнодушно пожал плечами в ответ. — Что насчет дикарей? О нападении люди все равно узнают. Они будут возмущены, и их гнев обрушится на совет. Так или иначе, вам придется просить помощи Артура. Аврора набралась решительности, как никогда раньше. Она дико устала, пока пыталась подстроиться под Артура и лордов Ардена. Но сколько бы ни пыталась стать настоящей ордынийкой, этого все равно никогда бы не случилось. Она была рождена на севере, где придворным интригам и козням предпочитали грубую силу. Закария прав, иногда не нужно бороться с внутренними демонами. Нужно учиться с ними жить мы не будем просить помощи артура уверенно сказала она мы потребуем ее на своих условиях у вас есть план в глазах закария впервые появилась заинтересованность да пора напомнить и югу и западу что в ардане есть не только богатство но и сильные войны но и сильные войны способные защищать свои земли и требовать справедливости от тех Кто про нее вероломно забыл? Медовые крапинки в глазах закари опасно замерцали, а на его губах появилась кривая улыбка, больше похожая на оскал. «Я жду ваших приказов, моя госпожа». После того, как она выложила детали своего плана, Закария ушел. Аврора еще долго сидела, размышляя над словами адепта о ритуале и принятии того, что с ней случилось. Она достала с полки в столе ключ и вскрыла шкатулку, где хранилось кольцо, которое она так и не смогла надеть после смерти Рэндалла. Камень на перстне больше не мерцал, он был холодным и черным, пустым. Но когда Аврора, превозмогая боль от ожогов, надела его на безымянный палец, то она почувствовала приятное тепло растекшаяся по всему телу. Словно какая-то крохотная частичка вернулась в ее разбитую вдребезги душу. Она поцеловала камень и горячо прошептала. «Я люблю тебя, Рэй. Я всегда буду оберегать твою душу. Всегда буду с тобой». Впервые за все время она ощутила покой. Словно Рэндалл услышал ее. «Я люблю тебя, душа моя», — прошептал голос у ее уха, но Аврора больше не боялась. Она знала, что этот голос всегда будет с ней, ведь их души — единое целое.